на сотый дёрни лугелозе преве наши у наgente а куди не murió нам доля петра так где дни облачные кратки родится племя которому умирать не больно петра заметьте что владимир скрынцу анегин скукой вновь гоним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 Девица в комнатах Татьяны и Полинки все объяты сном. Одна печальна под окном, озарена лучом дняным. Татьяна, бедная, не спи, И в поле тёмное гляди. Ево нежданным появлением, мгновенной нежностью очей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 А старец доли не хотел, имея дома много дел и дочь слышал. Но и в день, в наедине с своей душой был недоволен сам собой, и по делом в разборе строгом на тайный суд себя призван. Он обвинял себя во мног. По-перво, он уж был не прав, что над любой юробкой нежной так подшутил, вечер небрежно. А во-вторых, пускай поэт, дурачится, 18 лет, оно простите. Еги, всем сердцем юношу любя, был должен оказать себя не мяччиком при досужденьи, не пылким мальчиком-бойцом,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 Конечно, быть должно презрение ценою его забавных слов. Но шёпот, хохотня глупцов, и вот общественное мнение, пружина чести наш кумир. И вот на чём вертится мир. Тебя враждой нетерпеливой ответ от дома ждёт кое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 Троленский и Евгений Заспорят о могильной сене. Ах, может быть, ее любовь Друзей соединила к ной. Но этой страсти и случайно Еще никто не открывал. Омегин обо всем молчал, Татьяна изнывала тайну. Одна бы няня знать могла, Да недогадлива была. Весь вечер Ленский был рассеян, тому цели повеселу то в нокт, но тот, кто музыю в злелен всегда такой нахмурив бровь, садился он за клавикорды и брал на них одни аккорды, то коль дивзором устремив, чтоб там правда я счастлив. Но поздно время ехать. Жалц в нём сердце полное тоской.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 Та дулия стрелой пронзённый, или мимо пролетит она, всё главно. Бдение и сна, приходит час определённый, благословенный день забот, благословенный тьмы приход. Блиско за утра луч делицы и сыграет яркий день, а я быть может, я грабнуцы, сойду в таинственную тень, и память юного поэта подложит медленное лето, забудет мир меня, но ты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 Уж солнце катитсо высоко, и перелётная метель блестит и вьётся, но постель ещё Евгений не покинул, ещё над ним летает сон. Вот наконец проснулся он, и полузавесы раздвинул, и глядит, и видит, что пора давно уж ехать со двора. Он поскорей звонит, вбегает к нему слуга, француз Гильё халат и туфли предлагает и подаёт ему бельё спешит онегин одеваться слуге велит приготовляться с ним вместе ехать и с собой взять также ящик боевой готовые санки беговые он сел на мельницу летит примчались он слуге велит лепажа стволы раковые нести за ним а лошадям отъехать в поле к двум дубкам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 Онегин Ленского спросил: "Что ж, начинать?" "Начнём, пожалуйста", сказал Владимир, и пошли за мельницу. Пока вдали Зарецкий наш и честный малый вступили в важный договор, враги стоят под упрёк взор. Враги. Давно ли друг от друга их жажда крови отвела?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 боится ложного стыда вот пистолеты уж блеснули дымит а шум по-молоток гранённый ствол уходит пули и щёлкнул первый раз курок вот порох струйкой сероватой на полку сыплется зубчатый надёжно ввинченный кремень всведён ещё заближенный пень становится гильё смущённый плащи бросаю два врага зарецкий 32 шага отмерен с точностью отменной друзей развёл по крайней след и каждый взял свой пистолет теперь ходитес владно ровно ещё не целя два врага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 цвет прекрасный увял на утренней заре потух огонь на алтаре недвижим он лежал и странен был томный миг его тела под грудь он был навылит ранен дымяс из раны кровь текла тому назад в одном гневенде Всем сердце билось вдохновением, вражда, надежда и любовь играла жизнь, пела кровь. Теперь как в доме опустелом, всё в нём и тихо, и темно. Замолкло оно всегда, оно. Закрыты ставни, окна мелом забилены. Хозяйкиня А где Бог есть? пропал свет. Приятно дерзстой эпиграммой высписить оплошного врага. Приятно зреть, как он прямо, склонив бодливые рога, невольно в зеркало глядится и узнавать себя стыдится. Приятней слёон друзья за войц дуру эта я.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 до века славление племён. А может быть и то, то это обыкновенный ждал удел. Прошли бы ему шест два лета, в нём пыл души бы охладил, во многом он бы изменился, расстал уж с музами, женился, в деревне счастлив и рогат, носил бы стёганый халат, узнал бы жизнь на самом деле, подав в руки 40 лет имел.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 уже мне скоро 30 лет так полдень мой настань и нужно мне в том сознаться вижу я но как и быть простимся дружно о юность лёгкая моя благодарю за наслаждение за грусть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 Мас, во России дочь любима, где равую тебе сскак. Дмитриев. Как не любить родной Москвы? Воротынский. Гонение на Москву, что значит видеть свет? Где ж лучше для нас лет? Грибоедов.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 Долины сохнут и пестреют, Стада шумят, и соловей Уж пел безмолвий ночей. Как грустно мне твое явление, Весна, весна, пора любви! Какое томное волненье В моей душе, в моей крови! И с каким тяжелым умиленьем Я наслаждаюсь дуновеньем лицом не веющей весны на лоне сельской тишины или мне чужда наслажденье и всё, что радует, живи, всё, что ликует и блести, наводит скуку и томленье на душу мёртвую давно и всё им кажется темно или не радуюсь возврату погибших осенних листов мы помним горькую утрату, не маю новый шум лесов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 Вот время добрые ленивцы, эпикурейцы, мудрецы, выровнодушные счастливцы, вы школы левшины птенцы, вы деревенские прямые и вы чувствительные дамы. Весна в деревню вас зовёт. Пора тепла, цветов, работы, пора гуляний, вдохновения. И со блаженных лачей, в поля друзья, скорей, скорей, в каретах тяжко нагруженных, на долгих и на почтовых, тянитесь из-за став городских. И вы, читатель благосклонный, в своей коляске выпесной, оставьте град неугомонный, где веселились в бызой. с моей музой, с своей равной. Пойдёмте слушать шум дубравный над безвременною рекой. В деревне дивгений мой, отчельник праздный и унылый ещё недавно жил зимой, сосед с Витаней молодой, моей мечтательницей милой. Но где его теперь уж нет? Где русский он оставил след. Меж гор лежащих полукругом. Пойдём туда, где ручеёк веязь бежит зелёным лугом к реке сквозь липовый лесок. Там соловей весны любовник всю ночь поёт. Цветёт ж бор и слышен говор ключи воды. Там видим камень грабовой. дни двух сосену старелы пришельцу надпись говорит Владимир Ленский здесь лежит погибший рано смертью смел в какой-то год каких-то лет покойся юноша поэт на ветви сосны преклоненный Бывало ранний ветерок Над этой урною смиренной Качал таинственный венок. Бывало в поздней досуге Сюда ходили две подруги И на могиле при луне Обнявшись, плакали о ней. Но ныне памятник унылый забыт, К нему привычный след заглох, Венка на ветре нет,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 и вот одна одна Татьяна мой бы подруга стольких лет её голубка молодая её наперсница родная судьбой вдаль занесена с ней навсегда разлучена как тень она бесцельно бродит то смотрит в опустелый сад нигде ни в чём ей нет отрады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 Ребят, дворовая семья, сбежала шумно, не без драки. Мальчишки разогнали псов, взяв парышню под свой покров. Увидеть барский дом нельзя ли, спросила Таня. Поскорей к Анисии дети побежали, у ней ключи взять от сеней. Анисия тотчас же явилась, и дверь пред ними отворилась. И Таня входит в дом пустой. Где жил недавно наш герой. Она глядит. В забытых зале кий На бильярде отдыхал. На смятом канапе лежал Манежный хлыстик. Таня Дали. Старушка ей, а вот камин. Здесь барин Сижевал один. Здесь с ним обедывал зимою Покойный Ленский наш сосед. Сюда, пожалуйте, за мною.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 Чаян взором умилённым вокруг себя на всё глядит и всё ей кажется бесценным всё душу томную живит получительной отрады и стол с померкшей лампады и груда книг и под окном кровать покрытая ковром и вид в окно сквозь сумрак лунный и этот бледный полусвет и лорда байрона портрет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 Луна сокрылась за горою, и пелегримке молодой пора давно пора домой. И Таня скрыв своё вомнение, не без того, чтоб не вздохнуть, кустается в обратный путь. Но прежде просит позволения пустынный замок навещать, чтоб книжки здесь одной читать. Татьяна с ключницей простилась за воротами,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 Да с ним еще два-три романа, в которых отразился век, и современный человек изображен довольно верно с его безнравственной душой, себе любивой и сухой, мечтанью, преданной безмерно, с его озлобленным умом, кипящим в действии пустом. Хранили многие страницы отметку резкую ногтей, Глаза внимательных девиц устремлены на них живей. Татьяна видит с трепетанием, какой мыслью замечанем бывало Негин поражён, в чём молча соглашался он. На их полях она встречает черты его карандаша, везде онегинна душа себя невольно выражает, то кратким словом, то крестом, то вопросительным ключком.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 Ничтожный призрак или тень Москвы Девгарольдовым площади чужих причуд истолкование слов модных полный лексикон уж не пародия ли он уж и загадку разрешил вот уж ли слово найдено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 Кто ж, матушка, зачем же стал? В Москву, на ярмарку невесты, Там слышно много праздных мест. Ох, мой отец, доходу мало, Довольно для одной зимы, Не то уж там хоть я взаймы. Старушка очень полюбила Совет разумный и благой, Сочлась и тут же положила В Москву отправиться зимой. И Таня слышит новость этой. На суд взыскательному свету Представить ясные черты Провинциальной простоты Из опоздалой наряды, Из опоздалый склад речей, Московских франков и цирцей Привлечь на смешливые взгляды. О, страх! Нет лучше и верней В глуши рисок остаться ей. вставая с первыми лучами теперь она в поля спеши и умилёнными очами их озирая говорит простити мирные долины и вы знакомых гордых шины и вы знакомые леса прости небесная краса прости весёлая природа меняю милый тихий свет на шум блестящих сует простив и ты Мая свобода, куда за чем стремлюся я? Что мне сулит судьба моя? Её прогулки длится доле. Теперь то холм, не то ручей останавливают по неволе, та тянут тревестью своей. Она как с давними друзьями, с своими рощами, лугами, ещё беседовать спешит. Но лето быстро и летит. Настала осень золотая, природа трепетно бледна, как жертва пышно убрана. Вот север тучи нагоняя, вздохнул совы, и вот сама идёт волшебница зима. Пришла, сыпалась лакани повисла на суках дубов. Легла волнистыми коврами Среди полей вокруг холмов. Брега с недвижным векою Сравняла пухлой пеленою. Блеснул мороз, И рады мы проказам матушки зимы. Не рада ей лишь сердце таять, Не идет она зиму встречать, Морозной пылью подышать. И первым снегом с кровли бани Ну, лети, лицо, включай игру. Татьяна стражний зимний путь. Отъезд до дня давно просрочен. Проходит и последний срок. Осмотрен, вновь обит, упрочен забвеньем брошенный вазок. Абосы обычь, три кибитки везут домашние пожитки. кастрюльки, стулья, сундуки, варенье в банках, тюфяки, перины, клетки с петухами, горшки, тазы и cetera, ну много всякого добра. И вот в толпе между слугами поднялся шум прощальный плач. Ведут на двор осьмнадцать глядь, в вазок боярский впрыгают, готовят завтрак повара. Горой кибитки нагружают Бронятся бабы, кучера. На кляче тощие косматы Сидит форейтор бородатый, Сбежал с челядь у ворот Прощаться с парами. И вот уселись, И вазок почтенный Скользя полдет за ворота. Простите мирные места, Прости приют уединенный,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 Кресс се Россию здесь и тут соединим в пересекунд. Мосты чугунные через воды шагну, широкою дугой раздвинем горы под водой, пророим дерзасны с воды и заведёт крещённый мир на каждой станции трактив. Теперь у нас дороги плохи. Мосты забыты и гниют. На станции клопы да блохи заснут минуту не дают, трактиров нет. В избе холодной, высокопарный, но голодный для вида проискурант висит и тщетный дразнит аппетит. Меж тем, как сельские циклопы перед медлительным огнём российским лечат молотком Европы, колеи и зделье лёгкой Европы благославляя кольи ирвы отечественной земли.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 И наше дело наладилось с дорожной спуткой вполне. Семь суток ехали они. Вот уж близко. Перед ними уж белокаменной Москвы, как жар кристалли, золотыми горят старинные главы. Обратцы, как я был доволен, когда церквей и колоколен, садов в чертогов полукруг Открылся предо мной вдруг, Как часто в горестной разлуке, В моей блуждающей судьбе, Москва, я думал тебе, Москва, как много в этом звуке Для сердца русского слилось, Как много в нем это звалось. Вот окружен своей дубравой, Петровской замок, мрачно он недавнюю гордится славы напрасно ждал наполеон последним счастьем упоённый москвы колено преклонённой с ключами старого кремля нет не пошла москва моя к небу господ инной головою не праздник не приёмный дар она готовила пожар нетерпеливому герою Ацфеев в дому погружён, глядел на грозный пламень. Прощай, свидетель падшей славы Петровский замок. Ну не стой, пошёл. Уже толпы заставы белеют. Вот уж по Тверской вазок несётся через ухабы, мелькают мимо будки, бабы, мальчишки, лавки, фонари. Там и сады, монастыри, бухары, сады, огороды, купцы, лочушки, мужики, бульвары, башни, казаки, аптеки, магазины моды, балконы, львы на воротах. И тайга, на креста